Заместитель министра обороны, старший мажордом дворца, младший конюшей, библиотекарь, какой-то солдат и двое заклепщиков с бронемашиной. На кой, дьявол, там заклепщики? Они ведь глухие, подумал я. Впрочем, если учесть, что старшего мажордома зовут Андрей Яшма... Андрей Корнеевич Яшма...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 — А где жил на земле? Ну, конечно же, у Корнея Яшма. Мог его там Гак видеть? То есть, нет, наоборот, мог ли он видеть Гага? — Корнея меня, то есть Гага, всем показывал. — Видел, — ответил Гаг одноглазому рису, — видел ваше превосходительство, вот как вас сейчас. Он еще с папашей, господином Корнеем, то есть прирекался. — Чего, — говорит, — мать мочишь, в семье у них не лады. — А чего, — спрашивает, — сделить, когда на земле всего навалом? — Жир убейся ваше! — Лиз брезгливо заткнул Гага. — И мы стали думать, как подобраться к Андрею Корнеевичу. — И все-таки он нам нужен живой, — сказал Лиз, Ведь я ж, ма... как я понял, курирует именно гиганду. «Будет он у нас», — сказал я, — «будет живой». «Только пойду я сам, ваше высочество», — сказал лис, — «вы не имеете права рисковать». «Полковник Гигон», — сказал я. «На задание поедет полковник Гигон. А если дело сорвется, то и герцог Алайский никому не понадобится». Глава третья Дорога в столицу оказалась неожиданно длинной. Тогда ночью на черном урагане они доехали до убежища куда быстрее. Дождь кончился часа полночь, асфальт просох, и только в неглубоких воронках поблескивала вода. А что творилось в глубоких, то там и творилось. Выезд из убежища. Герцог решил, что она с полным правом носит название. Нарианга. Что значит «лисья нора»? Был замаскирован по всем правилам военного искусства и даже сверх того. За рулем санитарной машины, старенькой, побитой осколками, сидел Гугу, -гу. Так герцог прозвал своего шофера. Гигон то и дело взглядывал на его перевязанную голову и ухмылялся. Уж больно дерзкой и невыполнимой была его затея. В фургоне санитарки сидели и лежали ранены числом десять. И стоял в фургоне гнусный гангренозный запах, и бинты были все в крови. Не сунутся, сказал гугу, руки его были в белых нетяных перчатках. Сейчас все заразы опасаются. Себя берегут. Кому охота войну пройти, уцелеть и потом дрестать, погоду мозги из задницы не полезут. Извините, ваше высочество. Опять, высочество, рявкнул герцог. Нас с твоим высочеством! Первый же патруль повяжет. И сто раз прав будет! Змеиное молоко. Угок. Меня зовут. Санитар Угок. И сейчас не я твой начальник, а ты мой. Он снова играл роль бойцового кота. Но на этот раз сам, ведь кодовое слово было известно только одноглазому, а с тем малыш, что может случиться за это время. Все-таки человек в возрасте. Битый, многожды раненый Так что ж потом до конца жизни в бойцовых котах ходить? Да и недолго ту роль играть, но играть ж придется на совесть. — Не возьму я в толк, — хотя сказал Гугу, выполняя приказ герцога. — Как мы войну проиграли? — Тебе виднее, — сказал герцог. Меня здесь не было, я по лазаретам валялся, по санаториям отдыхал. — Сводки главное дело благоприятные, — продолжал шофер. — Но сводкам-то у нас мало кто верит. Но вот и ребята, которых с передовой к нам направляли, тоже рассказывали, что, мол, перешли в контрнаступление, выбили красоедов из красных мельниц, загнали в леса и там всех пожгли».